Царский спаситель. Петр Шафиров. Годы жизни 1669-1739. Заместитель Головкина под канцлер Петр Павлович Шафиров имел не меньше веса в дипломатических делах, чем его начальник, и уж во всяком случае сыграл более значительную роль в истории. Это был выскочка, пробившийся на самую вершину государственной лестницы за счет дарований и удачи, как менчиков или Егужинский. По происхождению Шафиров был евреем. Его предки жили в Литовском Смоленске и попали в московское подданство, когда этот город был отвоеван войсками царя Алексея, то есть в 1654 году. Отец будущего вельможи в детстве звался Шая, но семья приняла православие, и мальчик получил уже христианское имя Павел. Впоследствии подканцлер будет говорить, что его фамилия происходит от слова Сапфир, но, скорее всего, это распространенная ашкенадская фамилия Шапиру. Чем Петр Павлович занимался в ранней юности, неизвестно. По одной версии, скучной, его отец служил переводчиком в посольском приказе и пристроил туда же сына. По другой, более интересной, Царь Петр, прогуливаясь по московским торговым рядам, случайно разговорился с молодым сидельцем, приказчиком. Узнал его разум и велел идти на службу толмачом, ибо юноша оказался сведущ в нескольких иностранных языках. Так или иначе, с 1691 года в посольском приказе числится переводчик Петр Шафиров. Упоминаний о службе его отца в документах нет. Работал он вначале только с немецким языком, который, вероятнее всего, знал поблизости к идишу, но впоследствии выучился латыни, польскому, французскому и итальянскому. Это был человек больших способностей. Первое упоминание о крещенном еврее, которого держит при себе русский царь, относится к европейскому путешествию Петра. Должно быть, к этому времени государь уже ценил и отличал Шафирова, потому что взял его с собой, когда после известия о Стрелецком восстании кинулся в Россию с очень небольшой свитой. Петр Павлович наверняка присутствовал на первой встрече царя с польским королем, когда зарождался будущий антишведский альянс, и потом участвовал в дальнейших переговорах по оформлению этого военного союза. Он становится важным сотрудником, тайным секретарем при главе внешнеполитического ведомства Федоре Головине а в 1706 году, когда посольский приказ достается Гавриле Головкину, его заместителем. А, по сути дела, вследствие чрезмерной осторожности начальника, фактическим руководителем российской дипломатии. Шафиров участник всех внешнеполитических деяний этого периода, но выполняет и немало особых поручений. Он хорошо освоил специальность династического свата. В 1710 году заключил первый брачный договор между русской царевной Анной Иоанновной и европейским принцем Фридрихом Вильгельмом Курлянским, в результате чего стратегически важное герцогство стало российским протекторатом. Шесть лет спустя Петр Павлович сосватает за Мекленбургского герцога другую царевну Екатерину Иоанновну. Когда после Полтавской виктории государь щедро награждал своих лучших слуг, Шафиров получил чин подканцлера и тайного советника, а в следующем году новый для России титул барона. В 1711 году подканцлер сопровождал царя в прудском походе, где совершил свое главное историческое деяние. Когда Петр по излишней самоуверенности угодил со всей армией в совершенно безвыходную ситуацию, блокированной огромным турецким войском, казалось, что все пропало. Господа Сенат, «Сим извещаю вас, что я со своим войском без вины или погрешностей со стороны нашей в четырехкраты сильнейшую турецкую силою так окружен, что все пути к получению провианта пресечены, и что я без особливой Божией помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что я впаду в турецкий плен», — в отчаянии писал Петр. Его опрометчивость могла стоить России всех ее трудных завоеваний. Отправляя хитроумного подканцлера просить у визиря мира, павший духом царь позволил ему соглашаться на любые условия, вплоть до передачи шведам Прибалтики и даже Пскова, лишь бы избежать шклавства неволи. Шоферов совершил невозможное. То ли взяткой, то ли одним только дипломатическим искусством Он выговорил у Мехмед-Паши свободный пропуск и для царя, и для его армии, в обмен всего лишь на Азов. Петр не верил такому счастью и по возвращении отметил свое спасение как великую победу. Истинный спаситель царя и державы должен был остаться заложником у турок и провел там два с половиной года, очень непростых. Потому что при всяком обострении отношений султан имел обыкновение заточать русских уполномоченных в тюрьму. В конце концов, подкупив чуть не половину османских министров и даже мать султана, подканцлер добился от Константинополя мирного договора, тем самым надолго обезопасив южную границу России. Ко времени возвращения Шафирова царь уже подзабыл или не хотел вспоминать прудскую катастрофу, и Петр Павлович никакой особенной награды за свое кудесничество не получил. Более того... Дальнейшая судьба подканцлера позволяет предположить, что государь стал его недолюбливать. Служил Шаферов по-прежнему успешно, вел переговоры, заключал договоры, плел дипломатические интриги. Обнаружилось у него и еще одно дарование публициста. Он издал несколько книг, в которых прославлял царя и Россию. Сочинения эти предназначались главным образом для европейских читателей. По своей привычке взваливать на всякого толкового помощника как можно больше дел, Петр поручил Шафирову привести в порядок почту. Подканцлер стал по совместительству генерал-почт директором. И действительно, связь заработала много лучше. Между главными городами были организованы почтовые тракты, по которым корреспонденция теперь доставлялась не от случая к случаю, а регулярно. Например, из столицы в столицу дважды в неделю а в Сибирь раз в месяц. Петр Павлович становился все более важной персоной. Получил место в Сенате, орден Андрея Первозванного, чин действительного тайного советника, второй по табели о рангах. Он разбогател, держа в Петербурге богатый и гостеприимный дом. Но положение его не было прочным. Отчасти шоферов был виноват в этом сам. Услужливый и обходительный в ранние годы, теперь он преисполнился сознание собственного величия, стал заносчив и нажил себе влиятельных врагов, первым из которых был его непосредственный начальник, канцлер Головкин. В 1723 году Шафиров поссорился и с Меншиковым, что было совсем уж рискованно. Когда царь находился в персидском походе, сенатские недоброжелатели обвинили Шафирова в мелких нарушениях, и затеяли по этому поводу разбирательство. Вспыльчивый подканцлер пришел в ярость, причем даже замахнулся шпагой на обер-прокурора, государева Ока. Пустяковое, вроде бы, дело было представлено Петру как вопиющее нарушение приличий, оскорбление его величества и сената. Жалобщики отлично знали, какое значение царь придает престижу власти и как гневается на всякое нарушение регламента. Царь издал закон, о строгом наказании всех, кто нарушает правила поведения в казенных присутствиях. А скандалиста велел предать суду, и тут уж враги отыгрались на Шафирове сполна. Он был не только лишен чинов и имущества, но приговорен к смертной казни. Учитывая огромные заслуги под канцлера и легкость, с которой Петр прощал близких соратников за куда более тяжелые преступления, трудно объяснить суровость кары чем-то кроме неприязни царя. На ней наверняка и строился расчет шафировских противников. В день казни бывшего оборона положили головой на плаху, но палач ударил топором мимо. В последнюю минуту Петр заменил смерть ссылкой. Тучному старику стало плохо, врач сделал ему кровопускание, и Шафиров сказал, что лучше бы кровь ему пустили топором, потому что жизнь его все равно истекла. Но жизнь Петра Петропавловича еще не истекла. Он поживет с сыном в Новгороде на не таком уж нищенском месячном пособии в 10 рублей, тогдашняя жаловня среднего чиновника, до смерти Петра, а потом еще вернется.